Убедительно? Ну что, хочешь подержаться за мою пушечку? Какое странное совпадение. Психопат, а заодно и полицейский. Ну что же, бывает. Понятно, что ему охота спровоцировать меня на бегство и слегка поупражняться. Интересно, кстати, как ему удалось пройти специальные тесты, рассчитанные именно на то, чтобы не допускать в органы таких охламонов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 Я защелкнул браслет сначала на одной руке Достаточно свободно, чтобы руку вытащить Потом на другой Занимаясь наручниками, я не заметил, как он подошел А он подошел и так стиснул браслеты Что они прямо-таки врезались в кожу Улыбался он с садистским наслаждением Попался, Дегрис Ты арестован Я глянул на него снизу вверх Он был на целую голову у меня выше И раза в два тяжелее И расхохотался